Глава 26. Возвращение. Снова шел дождь. Я заметила его еще до того, как мы вплотную приблизились к прозрачным дверям, разделяющим в холл и открытую площадку перед медкорпусом. Вода падала с неба ровными, тонкими, как нить струйками. В воздухе стоял густой аромат леса. «Здесь я вас покину», — предупредила Нея, обращаясь ко мне и смотря только на меня. «Ваш шаттл прибыл». «Киера умница, она поможет тебе во многих вопросах, а я вернусь вечером». Киера нетерпеливо переступила с ноги на ногу и открыла двери, приглашая выйти наружу. «Благодарю, Нея, за терпение», – признательно улыбнулась я опекунше и оглянулась на улицу. «Я подумала о том, что нам с Киерой не помешал бы зонт, чтобы дойти до шаттла». Но как только мы вышли из корпуса, я испуганно пригнулась, потому что над нашими головами неожиданно навис большой выпуклый круг и стал опускаться все ниже, будто желая придавить к земле. «Боже, Киера, что это?» – вскрикнула я, приседая на корточке и выставляя руки вверх в стремлении защититься. Кира, не бойся!» – сообразила девушка, поднимая меня под руку. «Это защита от дождя!» «Зонт управляется моим коммуникатором!» «Зонт?» – судорожно выдохнула я и позволила себе осторожно подняться. «У нас зонты не вылетают невесть откуда, их носят в руках!» Кера недоуменно посмотрела на большой выпуклый круг над головой. Он покрывал нас обеих и сморщила свой носик, вероятно, представляя, какое неудобство нести такую махину в руках. «Он складывается!» прокомментировала я, распрямляя плечи. Кера смешно моргнула и весело сказала «Ты должна мне это показать!» «Договорились», улыбнулась я, все еще с опаской поглядывая на зонт. В «Шаттл мы вошли, совершенно сухие, а зонт отплыл туда, откуда и появился. Видимо, зонты не являлись предметом личной собственности, а выполняли строго определенное назначение. Защиту от дождя при перемещении от одного места к другому». Попутные вопросы, откуда они берутся и как возвращаются на прежнее место, я отложила до лучших времен. Я присела в кресло шаттла и огляделась. Этот был в точности похож на предыдущий. Пока Киера настраивала маршрут, я склонила голову к окну и, разглядывая деревья поодаль от посадочной площадки медкорпуса, развесившие ветви, словно лесное чудище, свои мохнатые лапы, прислушивалась к себе. Не могу сказать, что я была полностью спокойной и примирилась с обстоятельствами. Настроение было напряженно-выжидательное, и вместе с тем присутствовала некая рассеянность. Не могла сосредоточиться ни на чем конкретно, а поразмышлять было над чем. «Вот и все, скоро будем на месте», сообщила Киера, когда шаттл плавно скользнул в чащу леса. «Боже, я, наверное, никогда к этому не привыкну». Вздохнула я, запрокинув голову вверх и рассматривая сквозь прозрачную крышу шаттла верхушки деревьев на фоне ярко-голубого неба. «Ты так необычно разговариваешь на своем языке!» — улыбнулась Киера. Я пожала плечами, но мысленно заметила такую несправедливость. Они меня слышали, а я не могла услышать, как звучит их язык, потому что кто-то тщательно покопался в моем мозговом центре речи. «Я сейчас говорила на своем языке?» – поинтересовалась я. «Первое слово», – кивнула девушка. «Что оно означает?» Я мысленно прокрутила свои слова и поняла, что ей показалось странным. «Это означает обращение к существу, которое создало все живое и неживое во Вселенной». Нашла объяснение я, хотя и довольно нелепое. «Это человеческое верование. У вас такая необычная культура. Это интересно». «Могу я иногда спрашивать тебя о традициях и особенностях жизни на Земле?» «Разумеется», — вежливо улыбнулась я. «Если тебе интересно. Мне очень любопытно». «Тогда и ты будь со мной откровенна. Ничего не скрывай, пожалуйста», — посерьезнее попросила я. «Чтобы чувствовать себя спокойнее, мне нужно понимать, что происходит, и без откровенности не обойтись». Киера на миг задумалась, но ничего не сказала, а согласно кивнула. «Это хорошо», – рассеянно проговорила я и вновь обратилась к окну. После Киера с энтузиазмом защебетала о том, что Мэйк, местный кутюрье, уже изготовил для меня все заказанные модели одежды и обуви. Он даже сделал несколько нарядов в тессанийском стиле по своему усмотрению и видению моего образа и готов прибыть по первому зову для примерки. Также что-то о выборе жилища. Но все это проплывало мимо меня, малосодержательной болтовней. Всю дорогу до жилища Нее я смотрела в окно и прокручивала в мыслях информацию, полученную утром от руководителя моей адаптационной группы, Сиера Райла. Система общества, статусы, мотивация к развитию. Вроде бы разделение на уровни, но не богатых, не бедных, вернее, обделенных и униженных. Основной высший уровень можно было назвать элитой, но тоже весьма условно, исходя из четкой, открытой и, на мой взгляд, справедливой схемы распределения обязанностей. Это вполне укладывалось в сознании. Было бесспорным, что у тессонийцев довольно сложный механизм взаимоотношений, на понимание которого, и тем более усвоение, мне потребуется время. Но даже сейчас было понятно, что, живя по таким правилам, отточенным веками, им удалось получить гораздо больше преимуществ, чем человечеству. И, безусловно, достичь такого высокого уровня жизни нельзя без высокоразвитых технологий. Это могло говорить о том, как умело тассанийцы гармонизировали все области своей жизни. Но я еще слишком мало знала о них, чтобы увериться в таких выводах. Однако я интуитивно приходила к заключению, что каждая составляющая их жизни – это элемент разумной саморегулирующейся системы. на которой все и держится. Каждый тессанеец имел довольно развитую внутреннюю дисциплину и безоговорочно принимал к исполнению установленные принципы взаимодействия с окружающим миром. Именно поэтому, на мой взгляд, в их обществе царил такой порядок. И еще одно я уяснила точно. Эта система была нерушима, и каждый, кто норовил внести разлад, вылетал из нее, как пробка из бутылки с шампанским». Бездействие и безответственность были неприемлемы. А уровень развития интеллекта тессанийцев, видимо, исключал и примитивный эгоизм. По моим умозаключениям, у них не было потребительского отношения к природным благам. И я уважала такое стремление к гармонии и порядку. Возможно, потому что сама нуждалась в гармонии и была достаточно дисциплинирована. Осмысление новых знаний не испугало. Но я переживала о том, что была не в состоянии вместить и обработать такой объем новой информации и принять саму идею присутствия себя в этом пространстве. Где-то глубоко внутри хотелось соответствовать. Я признавала, что какое-то время была необъективна. Тессаницы старались для общего блага. И теперь, когда я познакомилась с их миром чуть ближе и поняла, что они не враги, то уже не могла огульно винить их в том, что они сделали. Да, мне не нравилось вторжение в мою жизнь. Привыкла быть хозяйкой в ней единолично. Но я не собиралась становиться для них проблемой, как и проблемой для самой себя. Зачем изменять правила морали, даже если она мораль человеческая? Я ведь могла подружиться с ними. Просто очень хотелось завершить то, что осталось незавершенным. Я не могла забыть своих родителей, легко отказаться от них даже не попытавшись оставить о себе хоть какую-то весть. И по совести, некого было в этом винить. Но без виноватого было безумно трудно принять реальность. «Кера!» – нарушила молчание я, когда мы уже подплывали к знакомому зданию, где жила Нея. Фасад запомнился ярким рисунком над входом в холл. «Если у вас нет магазинов или заведений, где можно купить еду, то как же быть с предметами личной гигиены?» Где я могу это взять? Салфетки, полотенца, средства по уходу за телом, постельное белье, наконец. О, когда мы подберем тебе жилище, все необходимое доставят специалисты, занимающиеся той или иной областью. Например, Мэйк, как ты уже знаешь, мастер образа. У нас существует много различных специализаций мастеров. Есть мастера информационных систем, занимаются установкой и сопровождением инфосети. и всем, что связано с системой доступа. За тобой обязательно закрепят такого мастера. Он будет вводить тебя в курс функционирования всех наших технологий. Есть мастера по гигиене. Он подберет необходимый индивидуальный набор средств по уходу за собой. Все необходимое можно будет заказать у него. А еще он укажет на процедуры, которые нужно будет регулярно проходить в специальных условиях. Для этого у нас есть дома красоты. Позже я покажу тебе перечень таких мастеров и научу их выбирать по потребностям. С энтузиазмом закончила Киера. Необычно, заметила я. То есть, каждого тессаница обслуживает кто-то из таких мастеров? Верно. А я помогу тебе с дизайном жилища. Ну вот с самой мебелью и оборудованием тебе поможет мой коллега Петре. Мы часто работаем в паре. Я подаю идею, а он материализует ее, доставляет необходимые материалы. Кира разглядывала меня с затаенным интересом и уверенно в ее хорошенькой головке роилась масса вопросов, но чувство так-то, по-видимому, присущее всем тессанийцам, не давало ей утомить меня ими. Однако Кири не терпелось узнать что-то новое, и она осторожно задала вопрос. «Кира, а как люди получают такие услуги на земле?» «Шоппинг», – ностальгически усмехнулась я, а для Тессаники перевела. «Просто идем в магазины, в специальные заведения, и приобретаем там все, что нужно, обменивая это на деньги». Глаза девушки загорелись безудержным любопытством. Она даже подалась вперед, переместившись на край кресла, что вдохновило меня с интересом и массой подробностей ответить на ее вопрос. И пока мы выбирались из шатла и поднимались в жилище Неи, я поведала Киере об особенностях женского шопинга и о том, какое иногда он доставляет удовольствие, особенно при наличии положительного баланса на банковской карте. А сама невольно недоумевала. Что здесь может доставить подобное удовольствие, учитывая, что тебе все приносят на блюдечке с голубой каемочкой? Уже на диване в холле жилища Нея, по ходу рассказа пришлось делать массу отступлений, поясняя, что такое банк, деньги, как их получают и много других обычных для меня явлений, без которых Кера не поняла бы сути происходящего в моем мире. Это было забавно – придумывать определения понятиям, которые мне в жизни никогда не приходилось кому-либо пояснять. Я просто жила в определенной закономерности явлений, и пользовалась всеми доступными средствами, чтобы удовлетворять свои потребности. Рассказ я почему-то закончила традицией приобретать новогодние рождественские подарки. При этом заметно погрустнев, потому что вспомнила, что мои так и остались стоять у двери в коридоре в тот день, когда на пороге возник Марк. Но об этой детали я не стала упоминать. Зачем ворошить прошлое? Однако Киэра заметила мое настроение и живо отреагировала. «Как ты смотришь на то, что мы закажем что-нибудь вкусное из ресторана неподалеку отсюда?» Я уныло пожала плечами. «Закажу то, что ты еще не пробовала». После полуденного обеда Киэра предложила встретиться с Мэйком или посмотреть жилище, которое мне великодушно кто-то предоставил. Пока я не горела желанием видеть кого-то менее знакомого, чем Киэра или Нея, но и уединиться в выделенной мне в спальной комнате тоже не хотела. Хоть голова и была полна новой информации и сложными впечатлениями, но любопытство и желание увидеть и узнать что-то еще более необычное нетерпеливо ворочались внутри. «Я бы выбрала просмотр жилищ, но чувствую, что пока не готова выбраться наружу», – призналась я. Кера довольно расправила плечи и пересела ко мне поближе. А нам и не придется выходить. Мы будем просматривать варианты в трехмерном изображении. Голографии уже загружены в мой планшет. Годится? О, это даже интересно!» С неожиданным воодушевлением согласилась я. «Давай попробуем». Кера положила планшет на пол и включила. В воздухе над планшетом, остроконечной воронкой выросли изображения зданий, Затем Киера выполнила несколько манипуляций с виртуальным меню, и картинки строения развернулись в полноценное трехмерное представление. Ткнув пальцем на одно из зданий, Киера выбрала этаж, и перед нами возникло пространство-жилище. Это было огромное пустое помещение, словно спортивный зал, без мебели, с колоннами, уходящими в бесконечный потолок, высокими окнами дверными проемами. И все, от потолка. Стен и до пола абсолютно белого цвета. Несколько отдельных комнат, которые можно было обозначить как гигиеническую, спальную и гардеробную, тоже были невероятных размеров и вызывали ощущение музея или дворцовых покоев, но никак не ассоциировались с уютным жилищем для маленькой меня. Кьера покрутила картинку в воздухе так, чтобы я могла рассмотреть жилище с разных сторон, и с восторгом заглянула мне в лицо. Это самое, на мой взгляд, прекрасное жилище. Здесь можно сделать такой необычный дизайн. У меня уже возникло несколько подходящих идей. Я испытывала нечто вроде замешательства и даже разочарования. Кера недоуменно округлила глаза, а я все хмурилась и кусала губы. Вид этого жилища совершенно не соответствовал моему пониманию удобства и душевного комфорта, и уж точно не хотелось утонуть в этом ледовом дворце. Жилище Ней тоже было огромным, и, несмотря на непривычный тессанистский стиль, выглядело хоть как-то пригодным для жизни, но скорее для публичных приемов и проведения каких-либо мероприятий. Мне же хотелось чуть меньше пространства и определенно чего-то привычного и не столь грандиозного, домашнего, теплого, уютного. Хотелось передать интерьеру мягкости, индивидуальности, чуть-чуть продуманного беспорядка, Больше текстилей и милых самодельных вещиц, без которых квартира кажется унылой и бездушной. Жилище ней напоминало современный пятизвездочный отель, где царила безупречная чистота, идеальные формы, симметрия, минимализм и высокотехнологичность. Рай для перфекциониста. Но было лишено ощущения, как дома. «Ты тоже живешь в одном из таких жилищ?» – поинтересовалась я. «Да, недалеко от Нэй». После того, как я получила назначение в Эйрук, старейшины предоставили мне на выбор несколько жилищ. Все они были прекрасны, но я выбрала самое большое. Такой полет фантазии для дизайна. Ты обязательно должна побывать у меня. Жилища предоставляют старейшины? Верно. Как только мне присвоили срединный уровень, я попросила другое жилище. У каждого есть право выбрать любое. Соответственно, своему уровню. Есть маленькие, в разных районах города, большие и просто огромные. Все зависит от уровня доступа и от профиля занятий. Кому-то с базовым уровнем нужно жить в самом центре, а кому-то нравится крайний район города, даже если он работает в центре. Если хочется сменить жилище, можно сделать запрос в департамент услуг, и тебе предоставят выбор». «Просто огромные», – отложилось у меня в памяти. Что же тогда представляли собой такие жилища, если то, что показала Киера, уже за пределами моего понимания? «Тогда давай посмотрим самые маленькие», — робко попросила я. Киера удивленно вскинула брови и посмотрела на голографию. «Но тебе предоставили роскошные. Они тебе не нравятся? Ты еще не видела остальные. Давай посмотрим». Киера говорила с детским добродушием и таким искренним желанием угодить, что я испытала вину за свою привередливость и вежливо согласилась продолжить просмотр. Не хотелось ее обижать. Пока я просматривала голографические панорамы квартир на моем языке, она их жилищ, Киера рассказывала о достоинстве каждого из них, при этом не называя недостатков. Однако я мало улавливала различий. кроме объема площади и расположения в разных районах города, потому что все помещения были абсолютно белые, очень высокие и пустые. Но при отсутствии понимания инфраструктуры местности было, по сути, все равно, что выбрать. Я не смогла проявить должного энтузиазма и остановиться на каком-либо варианте. Радостное ожидание в приобретении своего уголка погасило досада и прохладное чувство неустроенности. «Неужели тебе ничего не приглянулось?» Искренне расстроилась Киера, когда я растерянно и несколько равнодушно пожала плечами, не зная, что выбрать. «Не может быть, чтобы тебе ничего не понравилось!» «Все такое белое, большое! Я не привыкла к таким объемам! Для меня одной это очень много! Я там просто потеряюсь!» «Но мы все живем в больших жилищах! А там, где ты жила, как-то иначе?» Я усмехнулась. Могу сказать, что все мое жилище было как палата, в которой я очнулась, разделенная на несколько отдельных комнат. о, -о, -о, -о поразилась Киера и отпрянула. «Это крайне маленькое пространство. Это очень неудобно. Как же ты там жила?» «Да вот как-то получалось», – снова усмехнулась я, подавляя легкую обиду. «Ведь моя квартирка была очень уютной и служила защитой от всех невзгод». Такие комнаты только в медицинском корпусе, чтобы все было под рукой. Или в гостевых домах бывают такими спальные комнаты. Гостевые дома? Да, это жилище для временного проживания в других городах. У нас это называется отель или гостиница. Девушка смешно сморщила нос, даже не пытаясь выговорить такие слова. И я поняла, что опять говорила на русском. «Что же нам с тобой делать?» Кера задумчиво пролистала все варианты жилищ и растерянно пожала плечами. «Не знаю даже, что и предложить. Может, тебе будет легче определиться, если ты увидишь все своими глазами?» Я напряглась, вспоминая свой первый выход на улицу Эйрука. Это не было приятно-удивительной прогулкой по Нью-Йорку или Бангкоку. Это стало шокирующим передвижением по пересеченной инопланетной местности. Я даже вздохнула тяжело. А нужно ли мое личное присутствие? Все равно я не вижу отличий. Они все на одно лицо. Предложи самое маленькое жилище. Ну уж нет. Оживленно поднялась Киера и свернула голографические проекции. Я сейчас все устрою лучшим образом. Мы побываем в трех жилищах, которые, как мне кажется, могли бы вызвать у тебя интерес. Мы выходим сейчас же. Несмотря на разочарование, позитивный настрой и воодушевление тессаники подняли мне настроение и зародили надежду, что все еще может сложиться, и у меня появится личное пространство, где я смогу почувствовать себя спокойно. «Киера», – замялась я, – «можно ли избежать встречи с другими тессаницами, пока мы будем смотреть жилище? Боюсь, что я еще не готова к активному взаимодействию». Киера склонилась ко мне. мягко коснулась ладонью плеча и с понимающей улыбкой сказала «Обещаю, нас никто не заметит. В шаттлах есть функция тонирования окон. Сделай все быстро без каких-либо неудобств». Я только благодарно кивнула и набрала в грудь воздуха для храбрости сделать новый шаг в мир Эйрука. При выходе из здания мы столкнулись с Неей. Было заметно, что она спешила к нам и искренне обрадовалась встрече. «Я смогла освободиться раньше», – довольно поделилась она. «Мы идем выбирать жилище. На голографии Кири ничего не приглянулось. Ты с нами?» – весело спросила Киера. Нея только слегка удивилась, что я ничего не выбрала, но, наверное, она была готова к такому повороту. «Раз так, тогда давайте заедем в одно место», – хитро улыбнулась она. «Что-то мне подсказывает, что Кири...» Оно очень понравится.